Сумрачный, белёсый свет царил в зале, и мертвенными, бледными пятнами глядели в простенках громадные, наглухо завяшенные портреты последних царей. Стодзинский потяжился и глянул на браслет часов. В этом мгновении бежал юнкер и что-то шепнул ему. Командир дивизиона расслышали ближайшие Стодзинский махнул рукой офицерам. Те побежали между шеренгами и выровняли их. Стодзинский вышел в коридор на встречу командиру. Звеня шпорами, полковник Малышев в полеснице, оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался к обходу в зал. Кривая кавказская шашка с вишнёвым темликом болталась у него на левом бедре. Он был в фуражке чёрного буйного бархата, И длинный шинелью с огромным разрезом на зади, лицо его было забочено, студентский торопливо подошёл к нему и остановился, откизаяв. Малышев спросил его: "А где ты? Так точно, все приказания исполнены. Но «Ну как драться будут? Но полны не опытность. На 120 юнкеров, 80 студентов, не умеющих держать в руках винтовку.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 Все ударение у студенского отволнения полезли на предпоследний слог. Разрешите доложить, это невозможно. Единственный способ сохранить сколько-нибудь бы способным к визион это задержать его на ночь здесь. Господин полковник тут же и очень быстро обнаружил новое свойство великолепнейшим образом сердиться.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 распустить и мало этого мелкими партиями а не взводными ящиками и без пагон чтобы не привлекать внимания изибак своим великолепием луч понимания мелькнул в глазах студенского а обида в них погасла слушаю господин полковник господин полковник то трезкой изменился александр браниславович я вас знаю не первый день как опытного и боевого офицера Но ведь и вы меня знаете, стало быть, обиды нет. Обиды в такой час не уместны. Я неприятно сказал, забудьте, ведь вы тоже студженский залился густейшей краской. Точно так, господин полковник, я виноват. Ну всё отлично. Не будем же терять времени, чтобы их не расхолаживать. Словом, всё на завтра. Завтра и снее будет видно.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 и чего доброго угробит 200 ребят, из которых 120 даже не умеет стрелять. Студзинский молчал. Ну так вот-с. А в остальном вечером все успеем. Валите к дивизиону. И они вошли в зал. Смирно! Я за офицеры! Прокричал Студзинский. Здравствуйте, артиллеристы!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 И потому скажу коротко. Будем мы бить петлёру Сокина сына, и будьте покойны побьём. Среди вас Владимировцы, Константиновцы, Алексеевцы. Орлы их ни разу ещё не видали от них сраму. А многие из вас воспитанники этой знаменитой гимназии. Старые её стены смотрят на вас. И я надеюсь,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 А-а-а-а, <свес> ответила колючая гусья, подавленная бойкостью выражения господина полковника. Постарайтесь, сертилеристы. Стодзинский опять как режиссёр из-за кулис, и Спогонов взмахнул рукой, и опять громада обрушила плосты пыли своим воплем, повторённым громовым эхо. Ра-ра-стра! -ра! Ра! Через 10 минут в актовом зале, как на Бородинском поле, стали сотни ружей в козлах. Двое часовых зачернели на концах порошистых штыками паркетной пыльной равнины. Где-то в отдалении внизу стучали и перекатывались шаги торопливо расходившихся согласно приказу новоявленных артиллеристов.